Цинцинад почитал, отложил. Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время. Однако же он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли. На что мне это далекое, ложное, мертвое? Мне, готовящемуся умереть» или же начинал представлять себе как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в северном, что ли, море, сам будет умирать. И это было как-то смешно, что вот когда-нибудь непременно умрет автор. А смешно было, потому что единственным тут настоящим, реально несомненным, была всего лишь смерть. Неизбежность физической смерти автора. Свет менял место на стене. Являлся Родион с тем, что он называл фриштык. Опять на крыло скользило у него в пальцах, оставляя на них цветную пудру. «Неужели он все еще не приехал?» — спросил Цинцинад, задавая уже не впервые этот вопрос, сильно сердивший Родиона, который и теперь не ответил ничего. «А свидание больше не дадут?» — спросил Цинценат. В ожидании обычной изжоги он прилег на койку и, повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисунком, покладисто составлявшимся из бугорков, лоснившейся краски и кругленьких их теней. Находил, например, крохотный профиль — с большим мышьем ухом, потом терял и уже не мог восстановить. От этой вохры тянуло могилой. Она была прощевата, ужасно, но все-таки взгляд продолжал выбирать и соображать нужные пупырки. Так недоставало, так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт. Наконец он повернулся, лег навзничь и с тем же вниманием стал рассматривать тени и трещины на потолке. — А в общем, они, кажется, доконали меня, — подумал Цинцинат. — Я так размяк, что это можно будет сделать фруктовым ножом.